Они, вероятно, ездили осматривать дом. Уинни Дарти кашлянула, остальные промолчали. Это было тем самым свидетельским показанием, которого все они бессознательно дожидались. Надо отдать справедливость миссис Маккендер. Она провела лето с тремя друзьями в Швейцарии и на итальянских озерах и не знала еще о разрыве солнца с архитектором